Глава девятая «Таможня и гадкий утёнок. Джонни проворно спустился вниз. В коридоре он инстинктивно прислушался у двери в спальню матери. Разумеется, узко непроницаемой. Затем он отправился в свою комнату и быстро собрал все необходимое. Спальный мешок, туристскую одежду, альпинистские ботинки...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 Итак, он заснул, предоставив незначительной части своего сознания выполнять несложные двигательные и ориентировочные функции.